Именно из-за этого, из-за этих нескольких исписанных мелким почерком листов пергамента, Дункан находится в этом мрачном месте, где он вынужден искать убежище и где, по мнению Конрада, могут быть клопы, а не в удобном и безопасном стендиш-хаусе. Меня другое беспокоит, — задумчиво сказал Конрад, поравнявшись с Дунканом. А разве тебя может что-то беспокоить? — Да, маленький народ. Мы же никого из них не видели. Кто-нибудь другой мог бежать от разрушителей, но гоблины, гномы и прочие вряд ли побегут. — Может, испугались и спрятались, — предположил Донкан. — Они умеют прятаться. Конрад подумал. — Да, может и так. Подойдя к замку, они увидели, что правильно оценили его он не располагал к ночлегу. Одно слово — ветхий. Тут и там из-за палисада показывались головы, следившие за их приближением. Подъемный мост был уже поднят, когда они подошли к вонючему рву. Тут зловоние стало просто непереносимым. В зеленоватой воде плавало нечто, что вполне могло быть разложившимися человеческими телами. Конрад, Закричал головам, торчащим над палисадом. «Открывайте! Путники просят крова!» Те не ответили. И Конрад заревел снова. Наконец мост начал рывками опускаться, скрипя из скрыжища. У ворот их встретила пестрая толпа, с виду бродяг, вооруженных копьями и самодельными мечами. Конрад взмахнул дубиной. «Разойдись!» — закричал он. «Дорогу моему господину!» Те попятились, но копья не опустили, и мечи остались обнаженными. Сгорбленный человек, волоча ногу, отделился от толпы и подошел к прибывшим. «Мой господин приветствует вас!» — проскулил он. «И просит вас к столу». «Сначала покажи место для животных», — приказал Конрад. «Здесь есть навес. Он, правда, открытый, но у него есть крыша и стена. Для лошади и осла будет сено, а для собаки я принесу костей». «Не костей, а мясо. Большой кусок, соответствующий ее размерам». «Я найду немного мяса». «Дай ему монетку», — велел Дункан Конраду. Конрад запустил пальцы в поясной кошелек, достал монету и бросил ее человеку. Тот проворно подхватил ее и коснулся пальцами лба, правда, с некоторой усмешкой. Навес был неважным убежищем, но все-таки давал какую-то защиту от дождя и ветра. Дункан расседлал Дэниела и повесил седло на стенку палисада. А Конрад тем временем снял сосли-катюки и уложил их поверх седла. «Разве вы не возьмете седло и мешки с собой?» спросил Хромой. «Целее будут». «И здесь будут целы», — отрезал Конрад. «Если кто-то коснется их, переломаю ребра, а то и горло вырву». Беспутная толпа, встречавшая их у моста, Теперь рассеялось. Мост поднялся с протестующим скрипом. «А теперь, — предложил хромой, — Соблаговолите следовать за мной. Хозяин ждет вас за ужином». Главный холл замка был плохо освещен И отвратительно вонял. По стенам торчали дымящиеся факелы. Тростник, устилавший пол, Не менялся несколько месяцев, если не лет и был усеян костями, сброшенными на пол со стола или притащенными собаками, которые лежали здесь же, и в комнате был стойкий запах мочи, собачий, а может, статься и человечий. В дальнем конце холла находился камин, где горели дрова. Труба тянула плохо, и дым заполнял все помещение. В центре холла стоял длинный стол на козлах Вокруг которого сидела разношерстная компания Вокруг бегали мальчики-подростки, подавая блюда, и кувшины Эля Когда Дункан и Конрад вошли в холл, разговор оборвался И неясные бледные лица повернулись к прибывшим Собаки бросили кости и оскалили зубы В дальнем конце стола поднялся человек и радостным голосом заревел «Добро пожаловать, путники! Подходите и разделите стол с Гарольдом Ривером!» Он повернул голову к прислуживавшим юношам. «Сгоните с дороги этих проклятых собак, чтобы наши гости могли пройти, не боясь, что их укусят!» Мальчики охотно принялись за дело, быстро разогнав пинками огрызавшихся рычащих и визжащих собак. Дункан выступил вперед. Благодарю вас, сэр, за вашу любезность. Гарольд Ривер был костлявым, волосатым и неопрятным. В его волосах и бороде, казалось, могли бы жить мыши. На нем был плащ, когда-то пурпурный, но теперь до того грязный, что цвет был почти неразличим, с меховыми обшлагами и воротником, побитым молью.